Голова 14 Богдана. А ту же соперехватило дыхание. Я не смогла выдавить ни слова, хотя хотелось кричать, умолять Гёрда уступить место нам, да хотя бы Нику. Но почему язык прилип к нёбу, а ноги приросли к земле? Я не смогла ни возразить, ни попросить, ни возмутиться. Прижимая к себе сына, молча плакала. И ничего уже не понимала. Мысли смешались. В груди беспрестанно ныло, будто сердце разодрали на куски, но оно всё равно пыталось качать кровь, поддерживая жизнь в моём теле, ради Ника и ради Лорана. Неужели я теперь верю, что мой муж жив, что продолжал существовать в теле робота? Это же безумие. Но то, как он касался меня, как нежно ласкал, как доводил до оргазма, не заботясь о себе, рассказало больше всех в мире слов. Я надеялась, что часть моего мужа сохранилась в жуткой машине с его лицом. И если Лорен просит остаться с ним, я это сделаю, чёрт возьми. Но Ник следовало попросить Георга забрать его. Почему я промолчала? Да, я сойду с ума, если сына не будет рядом. Но дело даже не в этом. Почему-то киборг хотел, чтобы мы не уезжали. Может, робот знал чуточку больше, чем напарник моего мужа. Если Лоран был прав насчёт Иноу, то какова вероятность, что его эвакуация не так хороша, как преподносили стражи? Гёрт сам упомянул о ликвидации оставшихся в живых. Где гарантия, что этого не сделают с теми, кого увозят? И как верить тому, кто уже предал? Всё будет хорошо, поглаживая сына по голове, шептала я, убеждала себя, а не Ника. Мы выживем. Я знаю, мам. Но папа, он же ранен. Голос сына звенел от беспокойства. Ещё недавно он испугался киборга. А теперь переживает за него. Кажется, никто же не желает смириться с потерей. Вспомнив о тех многочисленных выстрелах, я обернулась к Лорону. Тебе больно? Восстановление мягких тканей завершится через 10 минут. Костных через 27. Бесстрастно читалc он, и это покоробило. Всё же он не Лоран. И тут я услышала обескураживающее Вы в порядке? Ник повредил колено, пожаловалась я. Робот склонился над сыном, я смотрела на кровоavленные брюки. Я же не могла отделаться от мысли, что готова поверить даже такому Лорону, киборгу без чувств и собственных мыслей, действующему по приказу. Да, он хоть малый повод. Я наложил повязку, отчитался муж и, поднявшись, посмотрел мне в глаза. «Я не прослеживаю логики, однако мне нужно, чтобы ты меня сейчас поцеловала. Я будто разряжен, хотя зарядка 62 процента. Конфликт...» «Да помолчи ты!» Прижала ладонь к рту киборга и, отведя руку, прикоснулась губами к его. «О, небо! Как же приятно ощутить Лорена, такого близкого и любимого!» Муж отстранился и посмотрел в глаза. Как твоя зарядка? Конфликтустранён. Ровно ответил он и кивнул. Нужно идти время всё меньше. Сердце ёкнуло. Время ни до чего, или от чего? Но я не стала спорить или вы спрашивать, а просто последовала за Лораном. Гёрд бросил нас, улетев на аэромобиле, а стражи, судя по его словам, В городе не осталось. Вокруг всё медленно разрушалось. Под ногами в вязкой жиже копошились крысы. Нигде держался молодцом, и это тоже помогало не паниковать. Я же едва не сходила с ума. Конфликт. Жаль, что мне не поможет обычный поцелуй, чтобы устранить его. Смогу ли я принять то, что Лоран робот? Кое-что от него прежнего осталось? Хватит ли мне этой малости для счастья? И могу ли я доверять машине? С другой стороны, я уже доверяю. Иду за лорном, черестящей на глазах по стройке в эпицентр зла, а не улетаю к сестре Гёрда на вертолёте. Решение принято. Путей к отступлению нет. Поэтому я должна следовать выбранному. А раз так, то не стоит ни сожалеть, ни оглядываться, ни сомневаться. Приняв окончательное решение, я перестала беспокоиться и удивлённо осмотрела возвышающиеся постройки посреди руин некогда богатого района Батис. Протянула руку и дотронулась до спины Лорона. А почему здание Иноу не пострадало? Особый защитный слой, пояснил он. Судя по скачанной из корпоративной сети информации, обработке подвергнуто здание Иноу. а автомобили и киборги? Киборги? С замиранием сердца переспросила я. Это те, которые должны убить оставшихся в Тидеме людей? Я не допущу этого. Последовал ответ: